дом помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатными сиденьями. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Фёдор Андреевич Отцов. Впередний встретил его сонный лакей. — Господа дома, — спросил предводитель. И как князь Барынь с детьми в гости поехали, а Барин с вамзелью губернганкой рыбу ловец с самого утрас. Вот Отцов постоял, подумал и пошёл к реке искать грябова. Нашёл он его в версте за 2 от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев грябова,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 с выпуклыми рачими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейдное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие жёлтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Лоба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. Охота смертная, да участь горькая, засмеялся отцов. Здравствуй, Иван Кузмич. Э, это ты, спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. Приехал. Как видишь, А ты всё ещё своей ерундой занимаешься? Не отвык ещё? Кач чёрт, весь день ловлю с утра. Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один чёрт. Просто хоть караул кричи. А ты наплюй. Пойдём водку пить. Постой. Может быть, что-нибудь допоймаем. Да под вечер рыба клюёт лучше. Сижу у браз здесь с самого утра. Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дёрнул же меня чёрт привыкнуть к этой ловле. Знаю, что чепуха, а сижу. Сижу как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь.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 Бранишься при даме, а ей же да черт с ней, всё одно, не бельмеса по-русски не в смысле. Ты её хоть хвали, хоть брани ей, всё равно. Ты на нос посмотри. От одного носа в обморок упадёшь. Сидим по целым дням вместе ей, хоть бы одно слово. Стоит как чучело и бельме на воду таращит. Личанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку. Удивляюсь, брат, я немало, продолжал Грябов. Живёт дурище в России 10 лет и хоть бы одно слово по-русски. Наш какой-нибудь эристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится. А они, чёрт ты знать, да посмотри на нос. На нос ты посмотри, но ну, перестань неловко, Что напал на женщину. Она не женщина, она девица, О женихах небось мечтает чёртова кукла, И пахнет от неё какой-то гнилью, Возненавидел брат её. Видеть равнодушно не могу, Как взглянет на меня своими глазищами, Так меня и покоробит всего. Словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди, ловит и священно действует. С презрением на все смотрит. Стоит каналье и сознает, что она человек, И что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чальзовна Тфальс. Тьфу, и не выговоришь. Ангелянка, услышав своё имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это молча, важно и медленно. Видал — спросил Грябов хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст своей менее не допустил. Но с точечного ястреба. А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой, у меня, кажется, клюет. Грябов вскочил и поднял удилище.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 Грябов побледнел. Эй, ко ежалась, в воду лесть надо. Да ты брось. Нельзя. Под вечер хорошо ловится. Види, такая комиссия, прости, господи, придётся лесть в воду, придётся. А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться. Англичанку-то турнуть надо. При ней неловко раздеваться, все-таки ведь дама. Грябов бросил шляпу и галстук. — Мисс Эй, — обратился он к англичанке, — мистфайс, живу пи и... Ну как ей сказать, ну как тебе сказать, чтобы ты поняла? — Послушай, туда, туда уходите, слышишь?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 Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу: "Помещики прыснули". Первый раз в жизни её голос слышу. Нечего сказать, голосок не понимает. Ну, что мне с ней делать? Плюнь, пойдём, водки выпьем. Нельзя, теперь ловиться должно. Вечер. Ну,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 сказал Грябов, хлопая себя по бёдрам. Скажи нам, милость, Фёдор Андреевич, что это у меня каждое лето сып на груди бывает? Да полезай скорей в воду, ли прикройся чем-нибудь скотина. И хоть бы сконфузилась подлая, сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. Брр, холодная вода. Посмотри, как бровями двигает и уходит. Выше толпы стоит. Хе-хе-хе, из-за людей нас не считают. Войдя по колено в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал, «Эт, брат, ей не Англия!» Мист Фальс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Софа тихо вернулся. Грябов осыпал крючок, окунулся и с опеньем вылез из воды. Через 2 минуты он сидел уже на песочке и опять гудил